Глава 22. То есть, получается, вы отдали мне всю свою силу, чтобы снова забрать? Прервала я ее веселье. Ну, не совсем. Небольшую часть оставила для перемещения. Кстати, ты еще можешь ею воспользоваться. Займи мое тело, чтобы собрать остатки, и выбери себе кого-нибудь из девушек Гарема. Они довольно красивы, ты сама видела. Но после того, как переселишься, обратно уже не вернешься. Потому как от дара ничего не останется. Вот видишь, все еще о тебе забочусь. Издевательски засмеялась старушка. Какое лицемерие. Поразительно. Ее совершенно не беспокоит судьба других людей. Я разочарованно произнесла. А ведь я искренне считала вас добрым человеком. Слышала о вас только хорошая. Девушка перестала смеяться и с негодованием, взглянув на меня, прошипела подобно змея. «Я всю жизнь отдала империи. Жила чужими проблемами. Теперь настало мое время». «Империи грозит опасность. Государству как никогда именно сейчас нужна помощь всевидящей!» — воскликнула я возмущенно. «Да что ей будет?» Подумаешь, на части поделят. Императора хотят убить. И принцев. Всевидище демонстративно хмыкнуло и, взяв шикарный длинный халат, который предназначался для меня, надевая его, ответила. Его величество сам виноват. Не хотел меня слушать. Пусть теперь расплачивается. А принцев не переживай. Спасу. Не только тебе, дороги. Завязав пояс халата, Вновь посмотрела в зеркало и, встряхнув влажными волосами, продолжила. «Странно, почему ты до сих пор не поняла, что они оба к тебе неравнодушны? Пусть они под защитой, но женское сердце ведь должно подсказать». Опять взглянув на меня, ехидно ухмыльнулась, произнеся, «Так что, благодаря тебе, будут есть с моих рук и делать то, что скажу». Естественно, я пребывала в шоке. Почему мне даже в голову не могло прийти, что могу быть интересно принцам как девушка? Страх перед будущим и постоянное их противоборство за трон совсем притупили мой разум. От последних слов всевидящей особенно стало дурно, как только представила принцев послушными щенками. «Это так отвратительно!» Посмотрев, как она продолжает любоваться собой, довольно при этом улыбаясь, дала волю гневу. «Ты монстр!» — сделала попытку наброситься, но моя бестелесная сущность проскочила сквозь нее. От отчаяния чуть не взвыла. К тому же новая порция издевательского смеха буквально меня добила. «Какая глупышка!» Неопытность и предрассудки сыграли с тобой злую шутку. Смирись уже. Все равно ты не смогла бы полностью использовать дар в ближайшее время. Ты, как человек из другого мира, просто не в состоянии быстро понять, по какому принципу работает магия. Да, дар всевидения — это врожденная магия. Так что не зря на Западе за это сжигают, как ведьм. Ведь, по сути, мы они ней есть. Практически то же самое произошло бы с любым жителем из нашего мира, если попал бы в ваш. Впервые, взяв в руки телефон, он очень долго будет в нем разбираться, и, видимо, еще большее изумление добавила. Да-да, не смотри так, ха <c> ха была в твоем мире, и знаешь, мне не понравилось. Пускай он полон различных технологий, но магия все же лучше. Пока слушала ее речь, вспомнила недавний кошмар. Буквально вчера утром, я, находясь в своей кровати, открыла глаза и почувствовала себя странно. В тот же момент ощущение было знакомым. Именно так испытывала себя в первые минуты, когда оказалась в чужом теле. Но то было на западе, а сейчас я в северных землях. Подняв руки, ужаснулась, так как они были старческими. Закричав, сразу проснулась и поняла, что это был сон. Для убедительности осмотрела ладони. «Все в порядке». Как оказалось, тогда дар предупреждал меня. Это было первым видением будущего. А Я и правда глупая отнеслась, как к обычному плохому сну. «Погоди-ка». «А как же истинная хозяйка тела? Что будете делать с Эвелин, когда вернется? «Опять этот злорадный смех». Она точно издевается. «Жаль, что ничего не могу ей сделать. А так кулаки чешутся, которых у меня сейчас нет». «Ты разве до сих пор не поняла? Эвелин не вернется, потому что предвидела эту ситуацию, поэтому покинула свое тело» и, по сути, бросила тебя на произвол судьбы. Нет, не может быть. Не хочу верить в такое. Ведь так надеялась вернуться. Неужели больше никогда не увижу родителей? Да чего же ужасен этот мир, где все думают только о себе. Похоже, здесь только орки имеют право называться порядочными и искренними людьми. Хотя нет, есть еще Тим и Пекарь. Вспомнила про мальчика. Сжалась душа. Как хорошо, что он не отправился со мной во дворец. Хоть у него все будет отлично, надеюсь. Что же мне теперь делать? Не хочу поступать так, как сказала она. Вселиться в тело несчастной девушки из Гарема. Значит, мне придется всю оставшуюся жизнь скитаться в этом мире. Не лучше привидения? Надеюсь, теперь ты поняла, чего именно боялась. Продолжила издеваться всевидящая. «Лучше надо было слушать себя». Прикрыв рукой рот, зевнула. «Ладно, пойду спать. Утром предстоит общение с принцами. А ты давай, не задерживайся. Долго без тела быть не сможешь. Об этом я уже предупреждала». Девушка вышла из ванной, оставив меня в полном одиночестве. «Нет, это еще не все. Пускай пояснит». Я двинулась за ней, снова проскользнув сквозь дверь. Что значит, не смогу долго находиться? Что со мной станет? Ничего особенного. Растаешь, как туман. Полетаешь еще немного и... Опять зевнула. Как будто тебя и не было. Сняв халат, девушка надела приготовленную Ингрид ночную сорочку и, плюхнувшись в мягкую кровать, раскинулась в позе звездочки. При этом воскликнула. Как же хорошо! Я невольно позавидовала. Ведь не могу сделать того же. Казалось, обида заполнила каждую мою бестелесную клеточку. Жаль, не могу поплакать. Неужели и правда все кончено? Эвелин укрылась одеялом, повернулась на бок и быстро заснула. Ее улыбка и сейчас не сходит с лица. Ведьма, как я могла так обмануться? Ведь не зря же чувствовала страх, когда впервые к ней пришла. «Ну а что бы я тогда могла сделать? Развернуться и убежать?» «Поздно причитать, надо что-то делать». «Где император? Надо к нему, так как к принцам бежать, то есть лететь бессмысленно, не услышат». Вновь проникая сквозь стены, я довольно быстро оказалась возле его величества. Видя несчастную гримасу спящего пожилого человека, пожалела старика. Похоже, боль никогда его не покидает, даже во сне. Зависнув над ним, я прошептала прямо в лицо, заранее не надеясь на успех. «Ваше Величество!» К моему удивлению он приоткрыл веки. «Ваше Величество!» — воскликнула я, обрадовавшись. Как оказалось зря. Император закрыл глаза и громко засопел. Я мысленно тяжело вздохнула. Неожиданно дверь в спальню открылась, появился лекарь. Подошел к пациенту, пощупал пульс, затем встал у небольшого столика, что находился рядом, и, вынув из кармана стеклянный пузырек, добавил к другим склянкам. То, что я безошибочно чувствую смерть, усвоила четко. Так и сейчас. Смотрю на этот бутылек и вижу яд. Более того. Знаю, какой именно. Перед глазами возникла средних размеров змея, устрашающая, раскрывающая пасть. Лекарь отлил из этого пузырька в небольшую мензурку с мерной шкалой нужное количество темной жидкости и опять приблизился к императору, осторожно проговорив, «Ваше Величество, пора принимать лекарства». «Нет, нет, не надо!» Кричу я, конечно же, зря. Не слышит. Лекарь приподнял голову спящего императора и подставил к его губам мензурку. «Нет, нет, нет!» Пытаюсь помешать, находясь между им и пациентом. Но, естественно, бесполезно. Какая из меня сейчас преграда? Меня словно нет. Я всего лишь энергетический сгусток, который вскоре исчезнет. «Пожалуйста, не надо!» Лекарь начал выливать яд в рот императору. Из мензурки снова показалась голова змеи, лукаво сверкнув зелеными глазами. Его величество слегка приоткрыл веки, простонал что-то невнятное, но это не остановило лекаря. Отчаявшись что-либо изменить, я сделала то, чего сама не ожидала. Проникла в голову императора и, поняв, что могу управлять лицевыми мышцами, Выплюнуло то, что было во рту. Меня тут же выбросил разум мужчины, как чужеродный предмет. Так что я снова оказалась между врачом и пациентом. «Ваше Величество!» — недовольно воскликнул старик. Император опять пробубнил что-то непонятное и засопел. Я была ошарашена тем, что у меня получилось. Образ змеи вновь проявился. Только на этот раз она не торжествовала, а умирала, прикусив себе язык, почернела и тут же исчезла. Лекарь взял лежащую рядом салфетку и, ворча себе под нос, вытер с груди пациента темную жидкость. Затем замер на мгновение и начал принюхиваться. Поднеся к своему лицу грязную салфетку, понюхал еще и тут же отбросил. «Что это?» — искренне удивился он. Подошел к столику и, взяв пузырек, который принес, помахав над ним рукой на себя, как делают лаборанты, чтобы определить запах, ужаснулся. Испуг хорошо читался на его обескураженном лице. Похоже, он действительно не знал, что лекарство подменили, и только что это понял. Лекарь побледнел, Я обеспокоенно посмотрел на Его Величество. Рукавом мантии он вытер выступивший под лба. затем вынул из саквояжа деревянный стетоскоп и подошел к пациенту. Приспособив прибор к груди императора, принялся слушать сердце. Его лицо при этом было очень напуганным. Через пару минут, отпрянув от больного монарха, лекарь выронил стетоскоп и, усевшись на край кровати, прикрыл глаза рукой. Начал содрогаться в тихих рыданиях. Сама бы поплакала, глядя на него, но, естественно, не могу. Но ничего. Главное, что придворный лекарь не совершил руковой ошибки. Успокоившись, мужчина промокнул рукавом влажные глаза и, поднявшись, понуро опустил голову, пошел к выходу. Охранники у дверей удивленно посмотрели на грустного лекаря, когда он скрылся из виду. Один из них вошел в спальню к императору. Так как от охраны угрозы я не ощущала, смело двинулась за старым горюющим мужчиной. Почему? Опять не знаю. Чувствую, что надо. Лекарь шел и продолжал тихо плакать, периодически утирая с морщинистого лица слезы. Навстречу ему неожиданно появился тот самый заговорщик, за которым я сегодня следила. Увидев ревущего лекаря, сначала не смог сдержать улыбку, затем быстро напустил на себя скорбный вид и, подойдя ближе, остановил старика, положив руку на плечо. Лекарь был так повержен горем, что только сейчас, после физического контакта, заметил подошедшего. «Здравствуйте, герцог!» — тихо произнес он и, опустив взгляд, шмыгнул носом. «Я так полагаю, плохие новости?» — поинтересовался заговорщик. «Теперь при ярком свете магических фонарей, освещающих дворцовые коридоры, я хорошо смогла его рассмотреть. Около пятидесяти лет, брюнет с поседевшими висками, большим носом и светло-серыми холодными глазами». Бррр, как-то неприятно стало, как только взглянула в них. «Плохие!» — ответил старик и закрыл глаза, из которых струйками потекли слезы. Лицо герцога просияло от радости. Обняв лекаря, дружески похлопал по спине, сочувственно проговорив. «Ну что ж, такова судьба. Император прожил достойную жизнь». Пусть на том свете ему улыбаются ангелы. Пожилой мужчина отпрянул и обиженно высказал. — Что вы такое говорите, абнер де клер Его величество жив! Снова опустив голову, виноватым голосом добавил. — Но неизбежно умрет. И в этом моя вина. Я недостоин звания главного придворного лекаря. Сразу не распознал истинной причины болезни монарха. Услышав знакомую фамилию, мне стало нехорошо. Но убедила себя, что это лишь совпадение. В нашем мире ведь тоже встречаются однофамильцы. Герцог недовольно нахмурился. «О чем вы?» Подняв на него печальные глаза, лекарь громко проговорил. «Императора травили!» Абнер -де -Клер слегка вздрогнул, заозирался по сторонам и, встав к нему ближе, шепотом произнес. «Не стоит делать таких громких заявлений. Вы точно уверены?» «Да!» — воскликнул лекарь. «Тише!» — прервал его герцог и опять начал оглядываться. Старик заговорил шепотом. «Все симптомы на то указывают. А я старый дурак. Думал, что это прогрессирующая болезнь сердца». Дальше лекарь поделился, каким образом обнаружил подмену лекарства. Абнор де Клер внимательно слушал, затем приобнял пожилого человека за плечи и убедил, чтобы молчал об этом случае в интересах следствия, так как он, герцог, лично займется расследованием. Лекарь согласно кивнул и с понурым видом побрел по коридору дальше, а заговорщик быстро пошел в противоположную сторону, как полагаю, заметать следы. Не думаю, что оставит попытку убить императора, и, мне кажется, теперь и сам лекарь в опасности, как ненужный свидетель. Ох, как же быть! Не могу же я опять в голову к монарху залезть! Да и вряд ли во второй раз он меня пустит. В первой это было случайностью, и тот тут же выгнал. Погоди-ка, если рискнуть и вселиться в старое тело всевидящей, пусть она не может ходить, Но говорить-то точно способна. Позову на помощь кого-нибудь и все расскажу. Да, будет неприятно, но что поделать? Ради спасения императора можно и потерпеть. Тут же полетело в ее крыло, где ждал неприятный сюрприз. Бездыханное тело старухи. Да, без длительного отсутствия хозяйки оно погибло. Не зря всевидящее меня торопило. Теперь получается... Я вообще не смогу ни в кого вселиться. Неужели все пропало? Хотела снова отчаяться, но неожиданно посетила здравая мысль. Кама. В прошлый раз мне удалось говорить с ним, будучи в таком состоянии. Может, и сейчас удастся? Надеюсь, он больше не носит амулет? Удивительно, как я безошибочно нашла его комнату, и, к счастью, он не спал. И, видимо, в этом дворце ночная жизнь в порядке вещей. Мужчина мылся в душе, громко напевая на непонятном языке песню своего народа. Увидев на тумбе одиноко лежащий амулет, я очень обрадовалась. Пару минут не решалась проникнуть внутрь кабины. Ведь он там голый. Было стыдно. Но я постаралась взять себя в руки. Сейчас, в конце концов, решается моя судьба и судьба империи. Настроившись, проскользнула через мутное стекло и оказалась перед лицом мужчины. Глаза у него закрыты, с блаженной улыбкой стоял под строями воды и громко пел. Чтобы сразу услышал меня, тоже громко позвала Кама. Зря я так сделала, потому что он испугался. А, -а, -а! широко раскрыв глаза, завизжал здоровяк, подобно девчонке, и открыв створку кабины, бросился бежать. Все бы ничего, я бы догнала, но... Поскользнувшись, он упал и ударился головой о каменный пол. Теперь я гляжу на темнокожего бессознательного мужчину и поражаюсь своему невезению.